В декабре 42-го оказался Коля в родных краях, да так близко от дома, что сердце щемило. Фронт грохотал рядом, в полыхающем ночью небе даже звезд не было видно. И без всякой матрёны угадывал Коля, что считанные дни остаются до того, как прокатится война по его родине, раздавит деревню его и избу. Мял Коля в жёсткой руке портсигар с фотокарточкой и колючий горе чудовился. Бессилие своё понимая, когда совсем не вмогату сделалось, пришёл к капитану, стал просить, чтобы домой его отпустили, хоть бы на пару часов, жену обнять, сына и дочку крохотных потискать. Долго щурился капитан, карту при свете каптилки разглядывая, вымеряя что-то сводельным циркулем. Наконец, кивнул своим мыслям. Возьмёшь Жухова в 5 человек. займёшь в высоту перед вашей деревней, как окопаешься, доубедишься, да что кругом тихо, тогда можешь и семью проведать. козырнул Коля, повернулся кругом, и радостно ему и страшно, в голове будто помутнение какое, а перед глазами пелена. Вышел из блиндожа, лоб об бревно расшиб и не заметил, как до свои щеки обмёрши добрался, не помнил. Когда очухался, немножко стал соседи потихоньку окликивать. Челдона Сашку с собой позвал, москвича Володю, очкарика Веню, Петра Степановича из окадычного друга его Степана Петровича. Поставленную задачу им обрисовал: хлеба свежего и молока парного. Если всё удачно служится, посулил. Выдвинулись немедленно. У Сашки Челдона винтовка Токрева. У Володи и Вени – Мосинки, у Петра Степаныча – новенький ППШ, у Степана Петровича – проверенный ППД. Гранатами богато разжились, но ну и главное оружие пехоты тоже взяли, конечно. Лопатки, ломики, шанцевый инструмент. По снежной целине пробираться только для сугрева хорошо, а удовольствия мало. Так что Коля сразу повел отряд к Торной дороге. По укатаной сонями колье бежать можно было. Они и бежали кое-где, но с оглядкой, с опаской. 6 км за 2 часа прошли, никого не встретили. Деревню стороной обогнули. По лесовозной тропе на высоту поднялись, огляделись, место рядом с кустиками выбрали, а капаться начали, стараясь вынуть от мёрзлой землёй снег не чернить. Сашка Челдон под самыми кустами себе укрытие отрыл, ветками замаскировал, нас там обложил. Рядом москвич Володя устроился. Такие себе хоромы откопал, будто жить тут собирался. Земляную ступеньку чтоб сидеть можно было сделал, бруствер по всем правилам, нишу под гранаты, выемку под флягу. Очкарик Веня не окоп делал, а яму, заполз в нее, Ружьё на верху оставив, вынул из кармана томик Пушкина, да и забылся читая. Коля Жуков, в землю зарываясь, недобро на соседа поглядывал, но молчал до поры до времени. Спешил до конца дня, надеюсь, в деревню сбегать, своих навестить. Вон она, как на ладони, даже избу немного видно. Курица трубата, значит, всё в порядке должно быть. Пётр Степаныч и Степан Петрович один окоп на двоих копали. Не поленились к сосне в отдалении стоящей сбегали за пушистыми ветками, в кустах несколько слёг вырубили, сложили над углом окопа что-то вроде шалашика, снежком его присыпали, наднек костерок крохотный развели, в котелке воды с брусничным листом вскипятили. Жить можно, сказал Пётр Степаныч, потягиваясь. Да, Умер. Точно в переносицу под самый обрез каски ударила пуля. Ухнул Степан Петрович, оседающего друга подхватывая, кровью его пачкаясь, кипятком обжигаясь. "Вижу!" крикнул из кустов Сашка Чулдон. "Ёлка справа!" Выронил книжку вениачкарик, встал за винтовкой, таясь да пост назад в яму и её края осыпая. себя умирающего охраня. Медко бьёт с вулочь. Зло сказал Сашка, засевшего врага выцеливая. Да и мы не лыком шиты. Хлопнул выстрел. Закачались еловые лапы, снег оттряхивая. Скользнула по веткам белая тень, будто мощной кульс сорвался с макушки хвойного дерева. А секундой позже на перебой загрохотали из леса пулемёты. взбивая снежные фонтаны, срезая кусты. Понял Коля, что не поспеть ему сегодня домой. Найти им животным почуял, что пришло время страшной потери, предсказанной Матрёной. За портсигар схватился, что в нагрудном кармане спрятан был, и во весь рост поднялся врага, высматривая, ни пуль, ни штыков не боясь. Ухнули взрывы. и уши будто снегу набило. Провел Коля рукой по лицу, посмотрел на кровь. Пустяки, поцарапало. Увидел за деревьями белую фигуру, взял на мушку, выстрелил. Из своего окопа выпрыгнул не пригибаясь, к Степану Петровичу перебежал. Из-под Петра Степаныча пистолет в пулемет вытащил. Захрипел. Огонь! Огонь! Справа и слева полыхнуло коротко. Выплеснулась чёрная земля на белый снег, испятнала его, выила. Застучали по мёрзлым комьям бруствера пулемётные пули. Одна ожгла Коли шею, но он будто от пчелы отмахнулся. Ответил в сторону леса длинной очередью. Повернулся к Степану Петровичу, увидел, как у того глаза стынут и закатываются. Кинулся к москвичу Володе, «Почему не стреляете?» Тяжело ударила взрывом в бок, сшибла с ног. в ухе лопнула. Горячая и вязкая тонкой струйкой потекло на скулу. Поднялся, покачиваясь, коля, тяжело посмотрел в сторону леса, куда мальчишка по грибы и ягоды ходил. Разглядел белые фигуры на заснеженной луке выходящие. И так взъярился, так взбелинился, что в руку пашную на пулемёты бросился. Но и звук шагов сделать не смог. Оступился, упал лицом в горячий снег, зарывшись, вдохнул его, глотнул, успокоился. Долго лежал Коля, о несправедливой судьбе думая. Не должно так быть, чтобы солдат жить оставался, а семья его умирала. Неправильно это, бесчестно. Встал он, сутулясь сильно. мимо мёртвого Володи взрывом из окопа выброшенного прошёл, сел на изрытый снег возле кустов и смачалины. Трёх фашистов подстрелил, залечь остальных заставил. Увидел, как со стороны просеки ломая берёзки, выползает железная чушка с крестом на горбе. Сказал громко, но себя почти не слыша: "Никогда припадочная матрёна не ошибалась". Сашка Челтон от земли и пороха чёрный схватил его за руку. "Вакоп, давай, чего, дурак, расселся?" Вывернулся Коля и отдвинулся от друга. Сказал сурово: "Да только насчёт меня у неё ошибка выйдет". Похотничит точно выстрелом с шип Сашка, пытающийся подняться с африцы, потянулся к приятелю, думая, что от контузии тот совсем одурел. И если умру я, не станет её предсказаний и силы. Ещё дальше отодвинувшись, пробормотал Коля. Близкий взрыв осыпал его землёй. Пулемётные пули пробили шинель. Только наверняка нужно, сказал Коля, гранаты перед собой раскладывая. Чтоб ни осечка, никакая случайность. И тогда мы победим. Тогда Он повернулся к другу широкой и светлой ему улыбнулся. Ты слышишь меня, Саня? Теперь я точно знаю, что мы победим.